Издательство «Эксмо», «Люси Пирс», «Время Луны», «Циклы и женское тело», предисловие к третьему изданию. Добро пожаловать в третье издание «Времени Луны», которое я полностью переработала, обновила и дополнила по случаю десятилетнего юбилея этой книги. Для меня большая честь и радость, что мою первую книгу, которая изначально была небольшим личным проектом, принялись такой любовью и благодарностью во всем мире. Именно эта работа сделала меня не только автором, но и издателем. Мне очень приятно осознавать, что женщины, которые меня не знают, доверились мне настолько, что купили эту книгу. Я не могла даже мечтать о том, чтобы среди книг о менструации именно моя работа стала бестселлером номер один на сайте amazon.com. Я познакомилась с ведущими специалистами из мира женской мудрости и в вопросах, связанных с циклами, за что испытываю огромную гордость и благодарность. Каждую неделю я получаю электронные письма от слушательниц со всего мира. Они благодарят меня за время Луны. Часто они признаются в том, что книга изменила их жизнь. В этих письмах я черпаю новые идеи, которые нашли выражение и в этом издании. Я помню, как в 2011 году, обложившись книгами, сидела в небольшом чайном домике на краю Ирландского болота и пыталась объединить свои исследования с личным опытом. С тех пор прошло немало времени. Из молодой матери я превратилась в женщину, переживающую период переменопаузы. То, что в те времена было практически закрытой темой, теперь становится популярным. Каждый месяц появляется все больше книг и статей на тему женских циклов. Все больше женщин открыто рассказывают о своем менструальном опыте. В социальных сетях люди делятся подобной информацией и даже шутят на эту тему. Все определенно изменилось. Когда я писала первое издание, движение «Красный шатер» было относительно новым явлением. Никто из моих знакомых не знал о нем, а сама я с трудом нашла информацию в интернете. Уже через 10 лет большая часть моего окружения состояла в этом движении. Моя книга стала первым печатным изданием, в котором говорилось о нем, а также о том, как создать свой красный шатер. Работая над книгой, я смогла познакомиться с женщинами, которые стояли у истоков этого движения. Среди них основательница храма красного шатра Алиса Старквезер, которую теперь я могу называть своей подругой и сестрой. Я стала соучредителем красного шатра в Ирландии. Наше издательство опубликовало самое подробное руководство по теории и практике Red Tent's Unraveling Our Past and Weaving is Shade Future Аиши Ганнибал и Мэриэн Клеменс Основательниц Red Tent Directory Сегодня женские консультации широко распространены по всему миру, а специалисты по менопаузе есть в каждом городе. Работодатели серьезно относятся к тому, как сказывается период менструации на работающих женщинах. Буквально за последние пару лет количество статей, подкастов и групп в социальных сетях, посвященных перименопаузе и менопаузе, значительно увеличилось. Наконец, обед молчания нарушен, что вызвало неминуемый рост осведомленности. Работая над вторым изданием этой книги, я собрала вокруг себя женщин, которые работают в области женского здоровья. Они поддержали мою работу и помогли этой книге увидеть свет. Одна из этих женщин дала мне хорошую пищу для размышлений. Она сказала, что книга ей очень понравилась, за исключением нескольких моментов. Ей показалось, что в течение всего повествования я будто пыталась смыть себя запах и ощущение менструации. Мы продолжаем учиться на протяжении всей своей жизни. Зачастую то, что нас больше всего волнует, является темой, которую нам стоит как можно лучше изучить. За последние годы нейроразнообразие вышло на первый план. Во времена озвучивания своих первых книг я даже не подозревала о том, что сама принадлежу к людям с расстройством аутистического спектра. Оказывается, я боролась с ощущением и запахом менструации не из-за того, что не до конца принимала свои регулярные кровотечения. Все дело в том, что для меня это была серьезная сенсорная проблема. Согласно исследованиям, менструальный цикл оказывает огромное влияние на тех из нас, кто принадлежит к числу людей с расстройством аутистического спектра. Это влияние может проявляться физически, сенсорно и даже эмоционально. Любые перемены ставят меня в тупик, а жизнь в постоянном цикле перемен становится для меня практически невыносимой. Писательская деятельность помогает мне структурировать свои исследования. Занимаясь книгами, я лучше воспринимаю имеющийся у меня жизненный опыт. Многие люди благодарны за те исследования, которые я провожу, а также за мою открытость в вопросах собственных проблем. Я не врач, но в написании этого издания приняли участие настоящие врачи. Мне кажется, для того, чтобы писать о менструации, не нужно быть врачом. Жизненный опыт – это наш мудрый учитель. Однако моего опыта может быть и недостаточно. В этом издании «Времени Луны» собран жизненный опыт многих других людей. Молодых женщин, у которых только началась менструация, а также женщин, прошедших через менопаузу. Цизгендерных женщин, небинарных персон и интерсексуалов. Нейродивергентных женщин, тех, кто большую часть своей жизни вел календарь менструального цикла, а также женщин, которые открыли их для себя только в период переменопаузы. Женщин с эндометриозом, поликистозом яичников, с хроническими проблемами, перенесших рак и сделавших выбор в пользу перевязки маточных труб. Женщин, которые с радостью отказались от противозачаточных таблеток и тех, которые с такой же радостью перешли на них. Я очень надеюсь, что вы найдете здесь что-то полезное и для себя. Наши тела находятся в непрерывном процессе развития и претерпевают постоянные изменения, как и наше понимание. Пусть эта аудиокнига поможет вам именно в том состоянии, в котором вы пребываете сейчас, и станет вашим надежным спутником на пути самопознания. Данное издание получилось самым амбициозным. Вероятно, именно такой книгой и должна была быть. Но для того, чтобы добиться этого, потребовалось целых 10 лет напряженной работы и жизненного опыта. Я постоянно учусь. И если бы не эта книга, то мне вряд ли удалось бы так глубоко изучить вопросы, связанные с менструацией, красными шатрами и развивающейся женской культурой. Мы живем в интересное время. И для меня большая честь стать частью этого движения.